Глава 38. Карина. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Наутилус, Помпилус. Я сомневалась, придет ли Лёша для того, чтобы подать заявление о разводе, но на удивление он появился. Мое сердце сжалось при виде его лица. На мгновение захотелось запустить руку светлые волосы, чтобы помассажировать голову. Он любил лежать у меня на коленях и выговаривать обо всем, что произошло за день. Но я сдержала непроизвольный жест. Лёша заметил это и погрустнел еще больше. Мы подали заявление на развод. Я отказалась от имущественных претензий. Пусть все останется Лёше. Твоя мама звонила. Выдохнул бывший муж уже на улице. Плёлся за мной, словно не мог остановиться. Что ты ей сказал? Сказал, что налажал. Так и есть, правда? — усмехнулся он. — Просто пойми, Карин, я люблю тебя сильно, безумно, знаешь же. Я отодвинулась от Лёши. Он окинул меня покрасневшим глазом и внезапно стянул с моей головы просторный шарф. — Где твои волосы, Карин? — Еще вчера хотел спросить. — Ты их обрезала? Зачем — Зачем? Взгляд Лёши был потрясенным. Он провел рукой по моим волосам, пропустив их сквозь пальцы. Потом безвольно опустил руку с разбитыми в кровь костяшками. Они нравились тебе. Ты запрещал их обрезать. А я не хочу. Лёша выглядел так, как будто я полоснула его по глотке хирургическим скальпелем. Карин. Пожалуйста, мне ничего не нужно без тебя, Карин. Ты и стала моим смыслом. Я верил, что все получится. Так верил, что решил продать и выставил падший. Нет, милая, ты... Мой ангел, даже без крыльев. Лёш, прекрати, пожалуйста, я ничего не хочу. Ты и сам прекрасно понимаешь, почему я за тебя зацепилась. Ты все таки чуточку, но похож на Яна. И тогда я считала, что ты вытащил меня из депрессии и был рядом. Сначала это было чувство благодарности и нежелание быть одной. А потом я полюбила тебя. Но не так сильно, как ты того хотел. Ты в моем сердце, но никогда не был там один». Делил его с Яном. «Даже если бы не открылась правда о прошлом, я не смогла бы любить тебя одного. И, оказывается, мы жили обманом. Вся наша семейная жизнь была построена на одной огромной лжи. Я не могу тянуть ее на себе дальше». Леша грустно посмотрел на меня глазами побитой собаки, признающей свою вину и вымаливающей прощение. Я еле встал утром, даже ноги передвигать не хотелось. Дема пригрозил, что пригонит меня пинками, протащат по асфальту, если понадобится. Я так не хотела этого. Как мне просыпаться по утрам, зная, что тебя нет со мной? Я не удержалась и обняла его. Задержала на мгновение отпустила. Лёша вцепился в ткань моего пальто, не желая отпускать. Хочешь, чтобы я осталась? Ты предлагаешь мне просыпаться по утрам с тобой, зная, что именно ты меня едва не погубил? Превратил фетиш в грёбаный культ, Лёш, я так не могу. Мне сейчас больно думать о тебе. Отпусти меня, пожалуйста. К Дёме? Нет, Лёш, мне нужно побыть одной. Бывший муж тяжело дышал. Я не смогу жить без тебя. Я наложу на себя руки. Не пытайся шантажировать меня угрозой суицида, ответила я. Выпей таблетку. Ты всегда мог их достать без рецепта. Меня ты чем-то пичкал. Наркотой? Лёша побледнел. Нет, тебе всего один раз подсыпали в коктейль наркотики. Я давал тебе успокоительное. Оно сильное, но это не наркотики. Бывший муж обхватил мои ладони, целуя. Дай мне еще один шанс, Карин. Я докажу, что могу быть лучше, пожалуйста. Я молчала. Лёша тревожно вглядывался в мое лицо. Я не пичкал тебя наркотой. Не веришь? Неужели ты думаешь, что я до такой степени не вменяем? Леша, Отпусти меня. Отпусти, если любишь, и не пытайся испортить впечатление о себе еще больше. Я хочу верить, что ты просто запутался. Что я буду делать без тебя? Без цели, без смысла? Кому я нужен? Леш, у тебя есть большое дело, твой любимый клуб. Уверенно, ты его раскрутишь, как планировал. Найдешь мне замену. Так ты, да, горько рассмеялся Леша. И как тебе замена? Я тебя любила, Лёш, по-своему любила, но на обмане и лжи вырастает только мыльный пузырь с грязными разводами. Однажды он все равно лопнет, как бы ты его ни оберегал. Вот и все. очередной лист моей жизни был перевернут. Внезапно я поняла, что впервые буду жить самостоятельно, без оглядки и поддержки мужчин, значивших для меня так много. Они были для меня всем, Демьян жизнью и смыслом, Лёша глотком кислорода и спокойствия. И я растворилась сначала в одном мужчине, отказывая себе в любимых занятиях. Демьяна сжигала ревность во время моих выступлений с танцевальным ансамблем, и он запретил мне танцевать. Я была так глупо и безотчетно влюблена, что безропотно пошла на поводу его требования. Потом Демьяна сменила Лёша. Я снова забила на себя и свои желания. Я цеплялась за Лёшу, чтобы не утонуть и изо всех сил строила счастливый быт молодой семейной пары. За ними двумя я растеряла себя. Многое прошло мимо меня. Я сама добровольно отказалась от этого, принеся жертву на алтарь отношений. В первом случае болезненных, во втором – напрасных. Впервые я поняла, что эти жертвы были не нужны. Внезапно я решила снова заняться танцами. Первое занятие далось мне с трудом. Все мышцы тянуло, тело ныло после непривычной нагрузки. Но это была приятная, болезненная наполненность и узнавание родного и знакомого того, что было частью меня. Поэтому я возвращалась в себя и радовалась тому, что тело помнило движение, плавно перемещаясь и выполняя нужные жесты. В конце февраля мне удалось устроиться начальником отдела продаж фирму, занимающуюся торговлей офисным оборудованием. Мне нравился плотный график, но оставалось много свободного времени. Раньше я полностью направляла его в семейный быт, идеально выглаживала рубашки и брюки мужа, готовила замысловатые закуски, украшала интерьер милыми сердцем мелочами. Ничем из этого я не занималась сейчас и поняла, что могу потратить ценное время на себя. Я поймала себя на мысли, что оба брата до сих пор присутствуют в мыслях. Демьян до сих пор крадет часть моих снов, подчиняя их своим желаниям. А лёгкая улыбка Лёши днем чудится мне в случайно увиденном солнечном зайчике. Нас с Лёшей связывают тысячи мелочей и жизненных случаев. Поневоле, в каждом дне я замечаю тень его присутствия. Леша всегда находился рядом. Его вокруг меня было очень много, а сейчас мне катастрофически начинает не хватать заботы и нежности, успокаивающего тона его музыкального голоса. «Мне нужно перебороть тягу к Демьяну и скуку по заботе Леше. Демьян держался на расстоянии. Леша звонил, но я все реже брала трубку. Мне было тяжело слушать его потухший голос с затаенной надеждой. От осознания, что его ломает так, как никогда раньше, во мне просыпалось желание облегчить мучение хотя бы ласковым словом. Я не давала волю этим непрошенным чувствам. Сейчас я была не готова сказать «да» хотя бы одному из братьев, боясь, что по отдельности они снова утянут меня на дно, соревнуюсь. Я обрывала ростки этого желания. Лёша постоянно давала себе знать. Звонил и интересовался, как у меня дела. Постоянно приглашал куда-то. «По-дружески», — говорил он. Но я чувствовала в его голосе желание и надежду на то, что мы снова будем вместе. Да, он любил меня болезненной и зависимой любовью. Я старалась как можно быстрее заканчивать разговоры с ним, потому что чувствовала, что в лице Леши я тоже потеряла очень многое. После его предательства мне было больно так же, как в прошлом после разрыва с Демьяном. Только на этот раз я знала, что некому меня поддержать, нужно держаться на плаву самой. Если бы я знала подоплёку событий прошлого, то переписала бы начисто несколько страниц своей жизни. Но что было, того уже не исправить. Придется жить с совершенными ошибками и неправильными поступками. Остается только надеяться, что потом я смогу сделать верный выбор. Но никто не гарантирует, что он будет правильным, да? Мы бродим слепую по пулю жизни с разбросанными тут и там граблями припрятанными ямами и препятствиями, о которые спотыкаемся. Но идем дальше».